Глава 14. Третий горизонт. 25 минут до столкновения. Эйвор Крис стояла перед проекционной стеной на мостике третьего горизонта, где по-прежнему отображалась карта системы Хетцель. После стадии реагирования в кризисе наступила стадия урегулирования. Гиперпространство перестало исторгать новые фрагменты, а с большинством прилетевших ранее уже так или иначе успели разобраться. Эйвор по-прежнему вслушивалась в «Песню силы» и знала, что в систему начали прибывать новые джедаи, готовые помочь. Наблюдая за экраном, она увидела, как Джора Малли из Скир вместе с двумя республиканскими стержнями исполнили сложный маневр, уничтожив один из фрагментов за мгновение до того, как он врезался бы в транспорт с несколькими тысячами эвакуируемых на борту. «Сделано», — донесся из динамика совершенно будничный голос Джоры. «Благодарю вас, мастер Малли», — произнес адмирал Кронара, стоявший по левую руку от Эйвор. «Я сомневался, доберетесь ли вы до него вовремя». «Благодарите силу, адмирал», — ответила Джора. «И все ваши экипажи. Мы сделали это вместе. А теперь прошу меня простить, нам со Скиром нужно выяснить, где еще мы можем пригодиться». «Что-то не так», — подумала Эйвор. Она знала, чувствовала это нутром, но никак не могла взять в толк, что же именно выбивается из общей картины. «Входящий вызов с корусанта, адмирал», — отрапортовал один из офицеров. «Канцлер Со просит доложить о ходе операции». «Соедините, лейтенант. Думаю, она будет рада услышать хорошие вести». Кронара с улыбкой повернулся к Эйвор. Он не радовался. В системе погибли живые существа, и никто по-прежнему не знал, что послужило причиной катастрофы, но адмирал явно считал, что хорошо справился со свалившейся на него задачей, учитывая, что решение пришлось принимать прямо на ходу и без какого-либо плана. Ситуацию спасли мастерство, подготовка и гениальная импровизация. Идеальный результат для военного. «Возможно, я тороплюсь с выводами», — признался Кронара. «Но мне кажется, что худшее уже позади». «Вам действительно не стоит торопиться с выводами», — подумала Эйвор. Сила все еще пела у нее в голове, и прямо в самой гуще событий джедай чувствовала огромное слепое пятно. Тишина. Что-то, что она упустила. Адмирал подошел к приема передатчику, чтобы ответить на вызов канцлера. Эйвор не сводила взгляд с экрана. «Что я упускаю?» — спрашивала она себя. «Что же?» Что-то привлекло ее внимание. Одна из гиперпространственных аномалий глубоко в системе, неподалеку от крупнейшего из трех Солнц-Хетцеля. Эйвор подозвала ближайшего офицера и указала на экран. «Это...» — произнесла она, указывая на аномалию возле Солнца. «Что это такое, лейтенант?» Офицер пригляделся. «Это один из фрагментов, мастер Крис», — ответил он. «Без живых существ, так что, к счастью, можно не обращать на него особого внимания». «Не обращать внимания? Почему?» Лейтенант набрал на планшете команду. На экране появилась пунктирная линия, отмечающая траекторию аномалии. Обогнув внутреннюю часть системы по короткой дуге, объект должен будет сгореть на солнце. «Как видите», — пояснил лейтенант, указывая на экран, «он просто упадет на звезду и испарится». «Большая удача, если честно, поскольку у нас нет кораблей в том районе. Он вышел из гиперпространства глубоко внутри системы, а большинство наших ресурсов сосредоточены в других местах». Эйвар нахмурилась. «Не все так просто. С этой аномалией что-то не так. Сила привлекла к ней мое внимание, и мы должны выяснить причину. Вы знаете, что это такое? Я имею в виду, что конкретно». Офицер с задумчивым прищуром смотрел на экран, словно изображение могло поведать ему что-то новое. «Фрагмент слишком далеко, чтобы наши бортовые датчики смогли получить какую-то дополнительную информацию, объяснил он. «Но я справлюсь у местной администрацией Может, у них по соседству есть спутники, которые предоставят больше сведений?» «Уточните, пожалуйста», — попросила Эйвор. «И поскорее». Офицер кивнул и направился к ближайшей коммуникационной панели. Адмирал Кронара, завершивший сеанс связи с канцлером, встал позади Эйвор. «В чем дело, мастер-джедай?» — спросил он. «Пока не знаю, адмирал», — ответила Эйвор. «Доверьтесь силе». «А как иначе?» — согласился Кронара. «Что там канцлер?» «Я бы сказал, испытала облегчением Это был непростой день, но она знает, что все могло быть гораздо хуже». «Канцлер Соа засыпала меня вопросами, на которые у меня пока нет ответов. Откуда взялись эти аномалии? Может ли подобное случиться вновь и прочее в том же духе? Она мыслит наперед». «Это ее работа», — произнесла Эйвор. «Как, на ваш взгляд, она поступит?» «Я бы предположил, канцлер опасается, что это некое его рода нападение. Знаю, это маловероятно, но исключать подобный вариант нельзя. Враги обычно не оповещают о своих намерениях напасть загодя». «А еще они обычно не посылают лишенные двигателей пассажирские отсеки, полные живых существ, адмирал. Кто это, по-вашему, десантные войска?» «Не стану притворяться, будто знаю ответ, мастер Крис. Возможно, это какая-то безумная тактика, которую мы пока не понимаем. Главное, что мы здесь, чтобы помочь все это остановить, и...» «Сэр, мэм», — обратился к ним лейтенант, и адмирал с джедаем обернулись к нему. Офицер был бледен, и Эйвор почувствовала, что молодой человек на грани отчаяния, словно он оступился с обрыва и летит вниз. «Как вам известно, мы сопоставляем данные, полученные с наших сканеров, с внутрисистемной информацией, поступающей из министерского офиса Вагирре», — произнес он. «Их главного технического специалиста зовут Кевин Тарр, и он добился нескольких поистине впечатляющих вещей». Несмотря на весь ущерб от гиперпространственных проникновений, ему удалось сохранить местную спутниковую сеть в рабочем состоянии. Честно признаться, это блестящий результат, и... «Лейтенант, пожалуйста!» — перебил его Кронара. «В чем дело?» Офицер кивнул и продолжил. Тар направил все оставшиеся в его распоряжении мощности на сканирование той аномалии, которую отметила мастер Крис, той самой, на которую ей... Эм, указала сила... Оказалось, это какой-то контейнерный модуль, очень большой и, похоже, поврежденный. Он протекает. Не сильно, но этого хватило, чтобы сеть Тарра смогла провести спектрографический анализ. Это...» Лейтенант перевел дух. «Сжиженный газ Тибанна. Целый контейнер. И он направляется к звезде класса R». К немалому удивлению Эйвор, адмирал Кронара выругался. «Как я понимаю, дело плохо?» спросила она. Адмирал, стиснув зубы, долгое время изучал экран. «Честно?» — он повернулся к Эйвор. «Хуже и быть не может!»